Гитлер, между прочим, замечает, вы сами, как полагалось заняли бы в новом кабинете пост министра иностранных дел. Когда меньше, чем через месяц кабинет фон Паппена пал и был сформирован новый кабинет генерала Шлейхера, фон Паппен активно содействовал приходу к власти главаря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 Из крупных мастеров тут Деклин, Этюд и Ходовецкой, портрет Фридриха II. Преимущественно же художники Дюссельдорфской школы, натуралистические пейзажисты и еще старые сентиментальные жанристы, а также художники фашистской формации с их картинами «Мать фюрера», «Вид с высоты» Адольф Гитлер,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 некогда отвергнутый от непригодности художественным училищам, предавался проектированию этой галереи. Но немногого лишился Линц, недосчитавший собрание картин Гитлера. В описи ящики с картинами, обозначены буквами алфавита, и, начиная с ящика «П», содержат вперемешку с бюстом Вагнера или безымянной маленькой картиной, керамической подставкой и двумя настенными тарелками другое имущество фюрера. Подушек тринадцать штук, восемнадцать одеял, одну серебряную сахарницу, три махровых полотенца, три кухонных полотенца, одну дорожку, тарелку для фруктов, один чехол перинный с кружевной вставкой, такую же наволочку, одну деревянную хлебницу, одну папку для книг, два подноса, подсвечники, бокалы, и чашки, одно кружево, один полотняный столовый набор, двенадцать салфеток и одна скатерть, две дамасковые скатерти, перину и так далее. Эти описи взяты с собой в последнее убежище.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 Наверное, это закономерно, что идея фашизма персонифицировалась именно в нем. Но как это чудовищно, что такой человек завладел судьбой Германии, угрожал всему миру. Безграничная власть, мания величия и мания преследования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 подчинена мне, как высшему фюреру С.А. Будущность нашего народа не зависит от того, сколько союзов стоят за эту будущность, а того, удастся ли подчинить единоличной воле желания многих. И чтобы добиться бездумного подчинения масс единоличной воле вождя, попрано. Уничтожена личность каждого. Запрет на мысль и атрофия ее. Произвол и тирания. Апелляция к низменным инстинктам. Один народ, одна империя, один фюрер. Этот фашистский девиз, окантованный черной,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 Она способна привести их к катастрофе, еще более сокрушительной в дни нашей цивилизации. Ведь владей Гитлер чудо-оружием, о котором твердила с немцами до последнего часа, он не преминул бы пустить его в ход против человечества.